Глава, тридцать пятая. Потоки магии окутывают Сарана точно ураган, но ни травинка не шевелится. Он смотрит только на Арендара. Несколько мгновений чудовищного напряжения заканчиваются коротким кивком Арендара и тем, что он опускает свой громадный меч острием к земле. Кивнув в ответ, Саран поднимается на крыльцо и протягивает руки. Дарь он вкладывает в его ладони серебристые бруски. Двери открываются. Закрываются за Сараном, и все разом начинают говорить, почти кричать, особенно эльфы. «По идее», — перекрикивает этот шум Элоранар, — «мы должны сообщить отцу и королю Азарана». «Как улетит, так и сообщим», — отзывается Арендар и обнимает меня за плечи. Дагон и Дарион тоже спокойно появление Сарана воспринимают. Похоже, опять какие-то подковерные игры, в которые меня не посвящают. Гвардейцы в боевой готовности, Халан свой многолезвенный меч-хлыст не убирает, настороженно следит за дверями в зал призыва. Остальные гости мероприятия и мои одногруппники перешептываются, то и дело звучат слова обвинения, убийства, предатель. Двери распахиваются, и шепотки стихают. Саран выступает из тьмы, на свет солнца, снова поднимается шум. У него щит, шипами, но все же щит. Он переходит в латы, окутывающие всю руку, плечо, покрывающие часть груди и левую половину лица. А в правой руке Сарана — короткий меч. Два предмета. Но не два оружия, а оружие и щит. Как так? Он же боевой маг. Спустившись с крыльца, Саран обращается драконам. Теперь с левой стороны на белоснежной чешуе вьется металлического цвета узор, и когти правой лапы приобрели стальной цвет — Саран взымает в небо, на прощанье ударив нас потоками воздуха. «Почему у него щит, а не два меча?» — шепотом спрашиваю я. «Потому что у него есть сильная душевная склонность защищать и защищаться». Арендар подталкивает меня вперед. «Твоя очередь. Моя?» Арендар снова подталкивает меня, пушинка кивает. Вдохнув и выдохнув, я стискиваю кулаки и направляюсь к Дариону, уже вынувшему два бруска. Вкладывая их в мои вспотевшие ладони, он тихо произносит. «Бруски положишь в два малых круга печати. Сама встанешь в самый большой круг. Когда пропоёшь заклинание и будешь активировать источник, постарайся сделать серию». Он вдруг улыбается. «Вытащи нам два оружия. Мне бы хоть одно». Двери открываются, шумно выдохнув, шагаю на уходящую вниз лестницу, рассеченную моей тенью от падающего со спины света. В глубине мерцают потоки магии. Несколько шагов, и двери за мной закрываются, погружая начало лестницы во тьму. Крепче сжав бруски, спускаюсь дальше. Вспышки магии становятся ярче, коридор спиралью опутан переливающимися магическими символами и письменами на языке драконов — Они так сияют, что непонятно, зачем на лестнице еще и фонарики горят. Лестница переходит в коридор, еще плотнее закрученные в ленты цветных заклятий: белые, красные, голубые, зеленые и серебристые с золотом. А в круглом зале, в который выводит этот коридор, все сияет так, что слепит глаза. Я зажмуриваюсь, оборачиваюсь на шорох за спиной. Вход закрывает поднимающаяся из пола плита. Так. Значит, пора призывать. На каменном полу выбита магическая печать. В ее желобках перетекает магия, то вода, то жидкий огонь, то бесплотный воздух, то побеги растений. В центре печати треугольником расположены круги, два малых и большой. Положить бруски в малые, самой стать в большой, так просто и так страшно. Но вот все сделано. Расправив плечи, зажмурившись, чтобы не ребило в глазах, я замираю на мгновение и все куда-то уходит. Такое ощущение, что тишина зала, окутывающая меня магия, все подталкивает погрузиться в себя. Увидеть свое Я помогает вытянуть из души первую ноту, первый таинственный звук, а за ними одно за другим остальные полные тревоги и нежности, страха и злости, желание отстоять то, что считаю правильным, желание помочь и сражаться за то, что люблю. На последней фразе заклинания я обращаюсь к источнику, и он отзывается, отзывается еще раз и еще, магия вспыхивает так ярко, что жет глаза сквозь веки. Кто-то кричит, голову наполняют голоса, непонятные, гневные, тревожные, Магия выплескивается из меня, снова захлестывает меня и выплескивается вновь. Кожей чувствую, рядом что-то происходит, и в мыслях вспышка. Три. Было три активации: Ты призвала меня, шипит чей-то голос. Зачем ты вызвала меня? холодно спрашивает кто-то другой. Кесна, конючит третий. Тебе всегда все не так. Ледяным тоном возражает второй. Я открываю глаза. Справа лежит палаш с ажурным корзинчатым эфесом из золота. Слева... Слева два пистолета золотой инкрустацией. Похоже на старинное дуэльное. Один побольше, другой поменьше, и в основании стволов вплавлены крупные цилиндры кристаллов. Магические символы на стенах и потолке бледнеют, лишь печать на полу по-прежнему яростно сияет. «Ну, здравствуйте, мои дорогие». Улыбаюсь я, а самой не верится. Вот повезло, так повезло. Оружие молчит, пистолеты и меч на ощупь почти горячие. Дула достаточно узкие, чтобы держать их в одной руке. От волнения пистолет выскальзывает и с тихим щелчком упирается рукоятью в пол. Я застываю, но ничего страшного не происходит. На этот раз я сжимаю пистолеты увереннее. Палаш неожиданно легкий, ажурная сеть эфеса в чешуйках. Хорошо защищает кисть. Дверь снова открыта. Не желая задерживать остальных, быстро поднимаюсь по лестнице. «Получилось! Получилось! Получилось!» Стучит в висках. «И как здорово!» Двери распахиваются, пропуская внутрь солнечный свет. Выйдя на крыльцо, я вскидываю пистолеты и палаш. И да, я знаю, почему все так изумленно на меня смотрят. Три предмета. Это неописуемо круто. Я опять не могу удержаться от довольной улыбки. «Прекрасно», — шепчет Дарион. Кивнув ему, спускаюсь с крыльца и, продолжая улыбаться, направляюсь к арендару. Его глаза сверкают. Он, придерживая одной рукой меч с меня ростом, другую протягивает ко мне. Едва оказываюсь рядом, арендар обхватывает за плечи. «Поздравляю. Ты великолепна. Спасибо». Отличный результат, подтверждает Элоранар. Ронар. Просто изумительный. Халан ограничивается легким кивком. Пушинка, поднявшись на задние лапы, сгребает меня в мохнатые объятия. Я дышу ей в пупок. Какая же она огромная! Мое! заявляет Арендар и тянет за талию к себе. Пушинка резко отпускает и поворачивается к крыльцу, навостряет уши золотыми кисточками. «Кто-то уже зашел следом за мной, но кто?» На дверях вспыхивает алый символ. Дарион заскакивает внутрь, следом за ним с удивительным проворством забегает Дегон. Эльфы подаются вперед, переглядываются, и сердце стынет. Валарион. Дегон выносит его за плечи, Дарион за ноги, Черные руки Валариона безвольно покачиваются. Я не понимаю, почему он в перчатках, а потом доходит. Это не перчатки. Его кожа почернела, как у Герда. Всех троих закрывают от нас тревожно гомонящие эльфы. Стискивая оружие, шепчу. И с ним то же самое. Пушинка лихорадочно оглядывается, переминается с лапы на лапу. Он тоже почернел, продолжаю я, как Гер. Арендар резко придавливает меня вместе с оружием к груди и тянет прочь. Мы обсудим это потом. Бормочет висок. «Сначала его должна осмотреть миссис Клэренс, потом будем делать выводы». «Но я живи, Лера!» Арендар обхватив меня крепче и приподняв, направляется в сторону своего академического особняка. «Я боюсь шелохнуться, чтобы не порезать его плащом». «Пожалуйста, обсудим это не здесь». Он, закинув громадный меч на плечо, оборачивается к Лоранару и халан «Проверьте, что с Валарионом!» Те сразу меняют направление. Орендар продолжает тащить меня прочь, а пушинка воровато оглядываясь, семенит следом. «Можешь поставить меня на землю?» — ворчу я. «И объяснить, в чем дело?» «После наложения на тебя счета правителей, расскажу». Орендар и не думает отпускать. «Послушай, удобнее перехватываю пистолеты. Если ты не позволишь узнать, что с Валарионом, я сильно обижусь». «Очень. И не ссылайся на мою безопасность. Плохо Валариону, а мне вряд ли что-то угрожает в больничном корпусе». «Лера!» а -рен -дар». Запрокинув голову, Арендар горестно рычит. ох хо вздыхает Пушинка. В больничный корпус Арендар соглашается пустить меня при одном условии, если не буду говорить о том, что вижу. Просьба более чем странная. «Почему?» «Недоумеваю я. После свадьбы расскажу», — обещает Арендар. «А если станешь выпытывать подробности сейчас, то никогда не расскажу». Свадьба пугающе близко, так скоро, что думать об этом страшно, а я слишком хочу прямо сейчас узнать, что с Валарионом, поэтому не спорю. Но сначала мы относим оружие в тайную спальню. В больничном корпусе стоит гул разговоров, вырываются резкие «возмутительно». Небезопасно! Должны ответить! Эхом звенят на лестнице на второй этаж. Гвардейцы взбегают вперед и наступает благостная тишина. Эльфы гордо вздернув подбородки, выстраиваются вдоль стен. Все скорее злые, чем обеспокоенные. И только у человеческой женщины, видимо, мамы Валариона, глаза покраснели, а на щеках блестят дорожки слез. «Едва мы оказываемся в палате, становится ясно, почему мисс Клэренс не вышла в коридор и не угомонила эльфов. Внутри ее нет. Лежащий на койке Валарион облеплен пауками-анализаторами. Рядом тоже облепленная анализаторами лежит крупная девушка. Ее лицо, как у Валариона, покрыто черными полосами. Я едва узнаю в ней медведицу-оборотня, что встретилась мне при первом выходе из общежития». Ленарен следит за ними сквозь мерцающие стекла гоглов, на соседней кровати опутан лентами лечебного кокона Герт, паук канализатор распластан у него на животе. Я так пристально вглядываюсь в почерневшие лица парней и девушки, что не сразу замечаю Эзолона, Элоранара и Халан у стены возле двери. Закрыв за дверь, Арендар подводит меня к ним и сразу спрашивает. «Какие новости?» — отвечает Элоранар. Похоже, с Валарионом то же самое, что с Гердом и с этой девушкой. Она, кстати, жаловалась на проблемы с источником. Мисс Кларенс сейчас осматривает всех, обращавшихся с подобными жалобами. Я побеседую с родителями Валариона. Эзолон одергивает воротничок и достает платок. Вид у профессора такой, словно он собирается в клетку с тиграми, и судя по тому, какой гам поднимается, когда он шагает за дверь, приходится ему. Несладко. «И что теперь?» — Шепотом интересуюсь я. Эллоранар странно косится на меня, Халан не удостаивает взглядом. «Ждать», — Арендар поглаживает меня по спине, «расследование — это всегда ожидание заключений экспертов, улик, действий преступника». «Ждать приходится долго». Ленарен пристально осматривает каждого пациента — Халлен уходит переговорить с офицерами ИСБ, Дарион успевает вернуться с церемонии призыва оставшихся студентов. Он печален. Прислоняется к стене и складывает на груди массивные руки. Возвращается с осмотров миссис Клэренс и Огнат, несущие за ней корзинку мерцающих пауков-анализаторов. Не понимаю, как Ленарен не боится пользоваться ими после известия о порабощающих их существах бесны. Хален снова приходит и встает рядом с Наром. Он хотя вроде ничего не делал, за день осунулся, как после тяжелой работы. Наконец Ленарен оставляет в покое руку Валариона, из которой набирал кровь, и поворачивается к нам. Я забираю их в лабораторию, сообщает он. Их источники поражены бесной.